Зигмунд Фрейд. О добывании огня. Сборник. Читает Игорь Гмыза. Навязчивые действия и религиозные обряды. 1907 год. Безусловно, я не первый, кого поразило сходство между так называемыми навязчивыми действиями характерными для людей, страдающих нервными расстройствами, и теми обрядами, посредством которых верующие выражают свое благочестие. О том свидетельствует и само определение церемониальной применяемое порой к отдельным навязчивым действиям. Как представляется, это сходство ни в коем случае нельзя относить к случайным совпадениям, а потому углубленное изучение происхождения невротических церемоний позволит, смею надеяться, сделать некоторые выводы по аналогии применительно к психологическим процессам религиозной жизни. Люди, совершающие навязчивые действия или привержены церемониям, принадлежат к тому же разряду, каковой охватывает всех кто страдает навязчивыми мыслями, навязчивыми идеями, навязчивыми позывами и тому подобным. В совокупности они составляют особую клиническую группу, которую обычно обозначают как невроз навязчивых состояний. Но попытки установить сущность болезни по ее названию бессмысленны, поскольку и все прочие проявления болезненных психических состояний, строго говоря, в равной степени притязают на обладание теми качествами, которые принято характеризовать как обсессивные. Следует избегать определений и довольствоваться вместо этого скурпулезным изучением указанных состояний. Ведь нам до сих пор не удалось отыскать критерии для оценки неврозов навязчивых состояний. По всей видимости, он скрыт очень глубоко. Пусть мы как будто ощущаем его присутствие в каждом случае болезни. Невротические церемониалы — суть незначительной поправки к тем или иным повседневным действиям, едва заметны их дополнение ограничения или условности — который надлежит неизменно соблюдать и выполнять в определенном порядке, или как-то иначе, но тоже изо дня в день. Со стороны эти действия выглядят сугубыми формальностями и кажутся совершенно бессмысленными. Сам больной воспринимает их точно так же, но он не в силах отказаться от выполнения церемонии, ибо любое отклонение от церемониала пробуждает в нем нетерпимое беспокойство, побуждающее к немедленному исправлению допущенной плошности. Столь же тривиальны, как церемониальные действия, те поступки, которые посредством церемонии обогащаются, отягощаются и при всем прочем продлеваются к примеру, одевание, раздевание, отход ко сну или удовлетворение телесных потребностей. Исполнение церемониала можно описать, так сказать, перечислением последовательности неписанных правил. Возьмем в качестве примера отход ко сну. Стул должен стоять в определенном месте рядом с кроватью. Одежда должна лежать на этом стуле в определенном порядке. Одеяло нужно подвернуть в изножье, а простыню разгладить. Подушки должны быть расположены так-то и так-то, а собственное тело человека должно занять точно установленное положение. Лишь при соблюдении всех этих условий засыпание становится возможным. Словом, обыкновенно церемониал выступает не более чем преувеличением некоего упорядочивания, каковое представляется обыденным и оправданным. Впрочем, чрезмерная тщательность, с которой он совершается, и то беспокойство, каковое порождается пренебрежением церемониями, помечает последний как священнодействие. Любое прерывание церемониала вызывает, как правило, серьезное расстройство, а присутствие других людей при его исполнении почти всегда исключается. Любые действия способны сделаться навязчивыми действиями в широком смысле этого слова, если они уточняются какими-либо дополнениями или если им придается, посредством пауз и повторений, ритмический характер. Вовсе не нужно думать, будто возможно провести строгое развлечение церемониала и навязчивого действия. Чаще всего навязчивые действия проистекают из церемоний. Помимо двух указанных факторов, содержание душевного беспорядка составляет еще запреты и помехи. Абулии. Причем последние фактически продолжают работу навязчивых действий, поскольку оказывается, что то-то и то-то пациенту запрещается целиком и полностью, а что-то дозволяется только при соблюдении предписанного церемониала. Абулия. В психиатрии состояние патологического отсутствия воли, когда человек не способен принимать необходимые решения примечательно что принуждение и запреты то есть необходимость что то делать и чего то не делать распространяются в первую очередь на самостоятельное действие индивидуума и довольно долго не затрагивает его поведение в обществе следовательно люди страдающие этой болезнью могут считать свой недуг личным делом и прятать его от окружающих на протяжении многих лет вообще то подобными формами невроза навязчивых состояний, страдает куда больше людей, чем известно врачам. Вдобавок, немалому числу больных прятать свой недуг тем проще, что они вполне способны выполнять общественные обязанности большую часть суток, а личным тайным делам уделять всего несколько часов, словно воплощая предание о мелюзине. В средневековом легендариуме мелюзина — волшебная дева, меняющая облик на зверины на несколько часов каждый день. Легко увидеть, в чем именно заключается сходство между невротическим церемониалом и священнодействиями религиозных обрядов. Там и здесь налицо угрызение совести, вызванное пренебрежением правилами, полная оторванность от всех других действий, о чем говорит запрет прерывать исполнение и та скурпулезность, с какой эти действия тщательно выполняются. Правда, различия столь же очевидны, причем некоторые из них выглядят настолько вопиющими, что само сравнение начинает казаться кощунственным. Это и большое личное разнообразие церемониальных действий, в отличие от стереотипности обрядов, молитвенные позы, обращение лицом на восток и так далее, и частный характер в противоположность публичному и коллективному характеру религиозных обрядов. Но прежде всего тот факт, что составные части религиозного обряда исполнены глубокого символического значения, а невротические поступки представляются глупыми и бессмысленными. В этом отношении невроз навязчивых состояний есть наполовину комическое, наполовину трагическая пародия на личное исповедание веры. С другой стороны, указанное заметное различие между невротическим термониалом и религиозным обрядом исчезает, когда мы при помощи психоаналитической техники исследования проникаем в истинный смысл навязчивых действий. В ходе такого исследования выясняется, что мнимая бессмысленность навязчивых действий полностью стирается, а причина этой мнимой бессмысленности получает разъяснение. Мы узнаем, что навязчивые действия значимы во всех своих подробностях, что они служат важным устремлением индивидуума и выражают те чувства, которые продолжают на него воздействовать, и те мысли, которые сопряжены с аффектами. Это выражение может обеспечиваться как непосредственно, так и символически, а потому его надлежит истолковывать либо исторически, либо символически. Нужно привести несколько примеров в доказательство моей точки зрения. Те, кто знаком с результатами психоаналитического исследования психоневрозов, вообще не удивятся утверждению, что содержание навязчивых действий и церемоний обусловлено наиболее сокровенными, по большей части сексуальными переживаниями индивидуума. А. Девушка, которую я наблюдал после умывания, несколько раз подряд споласкивала умывальник. Значение этого обрядового действия вполне передается присказкой «Не выливай грязную воду, пока не наберешь чистую». Своими действиями она как бы предупреждала сестру, которую сильно любила и которую старалась удержать от развода с мужем, в ком та совершенно разочаровалась до тех пор, пока она не завяжет отношения с более достойным мужчиной. B. Женщина, жившая отдельно от своего мужа, всякий раз за едой оставляла несъеденным самое лучшее, например, съедала только корочку от куска жареного мяса. Это поведение объяснялось датой его возникновения. Она начала вести себя так уже на следующий день после того, как отказалась от супружеских отношений с мужем, то есть после отказа от лучшего. В. Та же пациентка могла сидеть всего на одном конкретном стуле и вставала с него с немалым трудом. Применительно к подробностям ее супружеской жизни этот стул символизировал мужа, которому она хранила верность. Сама она объясняла свое поведение следующим образом. Очень трудно расстаться с тем, к чему успела привыкнуть. Г. Снова и снова у той же пациентки проявлялось особенно заметное и бессмысленное навязчивое действие. Она выбегала из своей комнаты в другую, посреди которой стоял стул. Она расправляла складки скатерти на столе и звала горничную. То полагалось подойти к столу, после чего ее отпускали с каким-нибудь мелким поручением. В попытках объяснить это поведение самой себе, пациентка пришла к мысли, что на скатерти имелось пятно и что она всегда расправляла скатерть так, чтобы горничная обязательно увидела это пятно. Вся сцена оказалась на самом деле воспроизведением опыта супружеской жизни, к которому пациентка то и дело возвращалась мысленно, сама того не сознавая. В первую брачную ночь ее мужа постигло довольно обычное разочарование. Он не сумел проявить себя мужчиной, и ночь напролет бегал из своего гостиничного номера к ней, чтобы вновь попробовать добиться успеха. Утром он сказал, что ему будет совестно перед горничной, которая придет застилать кровати. Взял пузырек с красными чернилами и вылил его содержимое на простыню. Но сделал он это так неуклюже, что пятно растеклось совсем не там, где требовалось. Если коротко, своим навязчивым поведением пациентка воспроизводила события брачной ночи, а кровать и стол между супругами олицетворяли собою их брак. Д. Другое навязчивое действие, с которым пациентка пришла ко мне, заключалось в ее стремлении записывать номер каждой банкноты, прежде чем стоя расстаться. Это действие тоже нужно истолковывать исторически. Когда она предполагала уйти от мужа, если ей встретится другой, более надежный мужчина, то позволила ухаживать за собой человеку, с которым познакомилась на морских водах. Вот только следовало удостовериться, что новый знакомый движим честными намерениями. Однажды, не найдя при себе мелочи, она попросила этого мужчину разменять монету в пять крон. Он выполнил просьбу, положил монету себе в карман и с любезной улыбкой заявил, что впредь не расстанется с этой монетой, ибо та побывала в ее руках. При встречах впоследствии у пациентки Часто возникало искушение попросить его предъявить монету, дабы лишний раз подтвердить искренность своих намерений. Но она подавляла это желание. По той простой причине, что невозможно невооруженным взором различить между собой две монеты одинакового номинала. То есть ее сомнения остались неразрешенными, что и заставило ее позднее записывать номер каждой банкноты, по которому эту купюру можно было отличить от всех других купюр того же номинала. Ряд приведенных примеров, выбранных из огромного числа тех, с которыми я сталкивался, призвано лишь наглядно доказать мое утверждение что в навязчивых действиях все имеет значение и подлежит истолкованию. То же самое верно для церемонии в самом строгом смысле этого слова, разве что доказательство здесь потребуется более обстоятельные. Я вполне осознаю, сколь далеко наши разъяснения навязчивых действий уводят нас, по-видимому, от области религиозной мысли, однако они представляются мне необходимыми. Одно из проявлений невроза состоит в том, что человек, подчиняющийся принуждению, делает это, не понимая смысла своих действий, во всяком случае, основного их смысла. Только благодаря усилиям психоаналитика он осознает и значение навязчивого действия, и мотивы, побуждающие его к этому действию. Мы отмечаем это важное обстоятельство, указывая, что навязчивое действие служит для выражения бессознательных мотивов и мыслей. Тут, кажется, наблюдается дальнейший отход от религиозного поведения, но мы должны помнить, что обычные благочестивый индивидуум выполняет положенные церемонии, не заботясь, как правило, об их значении. Пусть священнослужители и ученые-исследователи хорошо осведомлены о преимущественно символическом содержании обрядов. Для большинства же верующих мотивы, побуждающие к религиозному поклонению, или неведомы, или замещаются в сознании какими-то другими. Анализ навязчивых действий дает некоторое представление об их причинах и о той цепочке мотивов, что вызывает эти действия. Можно сказать, что индивидуум, страдающий от принуждений и запретов, ведет себя так, будто им повелевает чувство вины, о котором сам он даже не подозревает. Так что следует говорить о бессознательном чувстве вины, несмотря на явную противоречивость этого замечания. Источником такого чувства вины выступают некие ранние психические события, и оно постоянно подкрепляется новыми искушениями, возобновляется при каждом новом случае, а также вызывает затаённые беспокойства, этакое ожидание и предвкушение несчастья, обусловленное внутренним восприятием искушения как того, что непременно влечёт за собою наказание. Когда церемониал только еще складывается, больной сознает, что должен поступать так-то и так-то, чтобы не случилось беды. Причем обыкновенно природа грядущей беды вполне известна его сознанию. Но от него уже скрыта связь, всегда, к слову, доказуемая, между поводом, по которому возникает это беспокойство, и опасностью, которая его вызывает. Тем самым церемониал исходно складывается как защитное действие, как мера предосторожности или предупреждения. Чувство вины у навязчивых невротиков находит свое отражение в поведении благочестивых верующих, которым ведомо в глубине души, что они суть жалкие грешники а благочестивые обряды будь то молитвы воззваний и прочее которыми такие люди предваряют все свои повседневные поступки в особенности же всякие необычные начинания имеют по видимому значение защитных или предохраняющих мер мы придем к более глубокому пониманию механизма невроза навязчивых состояний если примем во внимание первичный факт, лежащий в его основании, а именно вытеснение инстинктивного влечения, элемента полового влечения, который присутствует в конституции индивидуума и находит себе временное выражение в его детстве, но позже подвергается подавлению. При вытеснении этого влечения вырабатывается особая сознательность, направленная против него — однако, будучи мимолетным психическим реактивным образованием, она постоянно ощущает угрозу со стороны таящегося в бессознательном влечении. Влияние вытесненного влечения воспринимается как искушение, а сам процесс вытеснения порождает беспокойство, которое в форме ожидания и предвкушения подчиняет себе будущее. Подавление и вытеснение, приводящие к неврозу навязчивых состояний, можно считать успешным лишь частично, поскольку они чреваты неизбежными проблемами. Оно сродни бесконечному конфликту, требуются все новые и новые психические усилия, чтобы уравновесить непосредственное давление в лечении. Следовательно, церемониальные и навязчивые действия отчасти представляет собой защиту от искушения, а отчасти — защиту от ожидаемого зла. Судя по всему, меры предосторожности против искушения постепенно становятся недостаточными и тогда вступают в силу запреты, назначение которых состоит в том, чтобы не допускать событий, порождающих искушение. Запреты — явно подменяют собою навязчивые действия, подобно тому, как фобии предотвращают истерические приступы. Опять-таки, церемониал невротика есть совокупность условий, при которых разрешается то, что не является целиком и полностью запрещенным. А церковный обряд бракосочетания означает для верующего одобрение сексуального наслаждения, каковое, в противном случае, было бы греховным. Еще одна характеристика невроза навязчивых состояний, как и всех подобных заболеваний, заключается в том, что его проявления, симптомы, в том числе навязчивые действия, удовлетворяют требованию компромисса между противоборствующими силами психики. То есть они всегда воспроизводят что-то из того удовольствия, которое призваны предотвратить служит вытесняемому влечению ничуть и не меньше, чем те силы, которые его вытесняют. В самом деле, по мере развития болезни, действия, первоначально направленные главным образом на поддержание защиты, все более и более приближаются к запретным, посредством которых в лечении находило себе выражение в детстве. Некоторые признаки такого состояния можно выявить и в области религиозной жизни. Становление религии также происходит, похоже, посредством подавления, посредством отказа от следования тем или иным инстинктивным позывам. Однако эти позывы не принадлежат, как при неврозах, исключительно к составляющим полового влечения. Это корыстные, общественно вредные позывы пусть и сопровождаемые обыкновенно сексуальным элементом. чувство вины, обусловленное непрестанным искушением, и беспокойные ожидания в форме страха перед божественной карой знакомы нам, если уж на то пошло, в религиозной жизни намного лучше, чем при неврозах. Подавление влечения в религиозной жизни, быть может, вследствие отягощенности сексуальным элементам или из-за каких-то общих особенностей влечения, тоже оказывается неполным и длится бесконечно. Вообще впадение в грех в полном смысле слова распространено среди благочестивых людей шире, чем среди невротиков, благодаря чему складывается иная разновидность религиозной деятельности, акты покаяния, с которыми можно сопоставить неврозы навязчивых состояний. В качестве любопытной уничижительной черты невроза навещевых состояний мы выделили то обстоятельство, что его церемонии связаны с малыми событиями повседневной жизни и выражаются в нелепых правилах и ограничениях. Мы не сможем понять эту замечательную особенность клинической картины, пока не признаем, что в психических процессах невроза навязчивых состояний господствует тот же механизм психического смещения, который я выявил при толковании сновидений. Уже из приведенных выше немногочисленных примеров навязчивых действий явствует, что их символизм и подробности действий вызваны смещением с того, что по-настоящему важно, на нечто мелкое, например, с мужа на стул. Именно эта склонность к смещению постепенно меняет клиническую картину и в конце концов превращает то, что кажется тривиальным, в нечто чрезвычайно важное, и безотлагательные. Нельзя отрицать, что и в религиозной жизни наблюдается подобная же склонность к смещению психических ценностей в схожем направлении, что мелкие церемонии религиозной службы мало-помалу становятся существенными и теснят свою идейную подоплеку. Вот почему религии подвержены реформам, имеющим обратную силу и призванным восстановить исходное равновесие ценностей. Компромисс, как признак навязчивых действий в качестве невротических симптомов в соответствующих религиозных обрядах, установить, пожалуй, труднее всего. Однако и здесь об этой особенности неврозов поневоле задумываешься, когда вспоминаешь как часто все действия запрещаемые религией выражение подавленных влечений совершаются во имя религии и якобы ради ее благополучия в виду этих сходств и подобий можно дерзнуть и впредь рассматривать невроз навязчивых состояний как патологический аналог становления религии описывать этот невроз как индивидуальную религиозность а религию — как универсальный невроз навязчивых состояний. Самое существенное сходство проступает в лежащем в основании обеих явлений отказе от следования влечениям свойственным человеческой конституции. А главное развлечение заключается в природе указанных влечений. При неврозе они имеют исключительно сексуальное происхождение — тогда как в религии они обусловлены корыстью и себелюбием. Постепенное отречение от телесных влечений, следование которым могло бы доставить удовольствие личности, можно считать одним из оснований развития человеческой культуры. Отчасти этого вытеснение в лечении происходит благодаря тем религиям, что требует от индивидуума принесения в жертву божеству своих инстинктивных удовольствий. «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Постановлению древних религий как будто бросается в глаза, что многое, от чего человечество отреклось впоследствии как от беззакония, приписывалась Богу и долго дозволялась от Его имени. Передача божеству дурных и общественно вредных влечений была средством, с помощью которого человек освобождался от их господства. По этой причине вряд ли случайно, что все свойства самого человека, заодно с поступками из них проистекающими, охотно соотносились с древними богами. Сказанному нисколько не противоречит тот факт, что человеку не позволялось оправдывать собственные беззакония ссылками на божественный образец. Вена, февраль 1907 года.